Издательство «Бомбора». Океан книг. Екатерина Корсева. Когда нет сил. Действенные рекомендации врача от надоевшей усталости. Введение. Врачи не болеют. Или «я раньше тоже так думала». Звон в ушах, малиновые пятна бегут по стене при движении глаз, сердце колотится. «Как я буду сейчас принимать пациента?» С такой мыслью еле-еле направляюсь в кабинет глав врачу, спускаюсь по лестнице, держась за стенку. В голове полная запись. Что делать? Люди уже едут? Как быть?» а самочувствие моё такое, что не позволит ни анализировать и выставлять диагнозы, ни тем более лечить. Мысли путаются. Что же делать? Конечно же, такое состояние не дало работать мне и в тот день, и еще долгие 180 дней. Далее были госпитализация, долгий разбор диагноза и длительное лечение осложнений — Полгода восстановления с лекарствами, врачами, психотерапией. К этой острой ситуации привела долго отметаемая мной же хроническая усталость. Длительное невнимание к симптомам слабости, усталости, к нарушению сна, к не тому настроению. Когда говорила себе «соберись, ты же сильная», а надо было уже пойти сдать анализы, либо заглянуть к коллегам-врачам. И это длилось годами. Шестилетний первый и первый ребенок и две-три работы, потом подряд две беременности погодками, а я не прекращала трудиться на должности с ответственностью за большое количество людей и контролировать множество параллельных процессов. Защитила в это время диссертацию, первый случай защиты многодетной матери, со слов профессоров-оппонентов. Проводила бессонные ночи дома с малышами, После командировок занималась с дочкой-второклашкой, у которой тоже было множество вопросов и желание побыть с мамой. Хочу отметить мой тотальный отказ признать проблему и начать ею заниматься. Да, все устают. Да, это нормально при таких нагрузках. Да, всем тяжело. Да, у любой мамы троих сердцебиение, снижено настроение и небольшая одышка. Спойлер. Конечно же, нет. И если так сильно ошибается в оценке своего состояния доктор с учёной степенью и опытом, на тот момент 15 лет в медицине, то что говорить о других, не имеющих отношения к медицине людях, которые годами игнорируют свое состояние, откладывая обследование и визит к врачам? Усталость — это симптом, а не болезнь. Но это симптом многих патологических процессов и состояний в организме, и цель этой книги — как раз и разобраться, что к чему. В ней мы коснемся самых частых и встречающихся патологий, которые выявлялись у пациентов при жалобах именно на усталость. Разберем и ее причины, которые могут скрываться в самых разных частях организма, даже в головном мозге. Уточним информацию, как выгодна наша долгая усталость и как она приносит много денег в фармбизнес и бизнес-чудо-тренингов. Я сама прошла через это. А ведь личный пример, он самый поучительный и яркий. Хронической усталости не существует. И это действительно так. Хотя есть множество людей, испытывающих это состояние, и уверенных, что это нормально. Каждый случай необъяснимой усталости — это симптом какой-то невыявленной и нелеченной патологии, вызываемой множеством причин. Индустрия хронической усталости — отдельная занимательная тема. Иногда думаешь, вот если бы пациент не пропадал на сеансах випассаны, а вовремя диагностировал анемию, например, а не фантастическую пропажу энергии из чакр, то, возможно, и почка бы так не пострадала за время отсутствия лечения. Или если бы не эти горы таблеток из аптеки для бодрости, то и в печени не было бы таких изменений. Можно рассуждать долго, а можно начать делиться в этой книге самым важным и ценным — И на 100% знаю, что многие смогут помочь себе и родным остановить эту хворь. Более того, улучшить состояние и прогнозы, и уровень качества жизни. А еще хотелось бы, чтобы книга стала не просто набором сухих медицинских данных, а включала в себя и яркие клинические случаи пациентов, и даже мой личный опыт погружения через свои проблемы по здоровью, а также опыт в определении причин хронической усталости по моим патологиям и у тысяч пациентов с разными причинами этого состояния за много лет».